Глава шестнадцатая. МГУ. Кабинет Самедова. Регина решила не затягивать с примирением с Самедовым и скромно заглянула к нему в кабинет, сделанный опаской, будто не решаясь зайти. — Ну чего ты там топчешься? — не выдержал и рассмеялся Самедов. — Заходи, что ли. — Как дела? — тут же, как ни в чем не бывало, плюхнулась она на стол рядом с ним. — Скучал без меня? — Скучал, скучал. А ты? «Скучала?» К этому вопросу Регина была не готова и откровенно растерялась. «Молодая, еще зеленая, врать не умеет», — отметил про себя Самедов, усмехнувшись при этом и почувствовал, как ревность опять начинает сжимать горло. «Глупая ты!» — с обидой взглянул он на нее. «Все сохнешь по своему Павлу? Я видел его случайно в пятницу вечером в ресторане. Знаешь, с какой красоткой!» — И это не жена. Жену его я знаю, она у него миниатюрная бронетка. а то была шатенка гораздо выше ростом. Не нужна ты ему. Мог бы не рассказывать мне об этом. С недоумением взглянула она на Самедова и отвернулась от него, насупившись и скрестив руки на груди. — А ты могла бы и забыть уже о нем, — с упреком ответил Самедов, решив, что она обиделась из-за сказанного на то, что Ивлев ее не любит. — Да нужен он мне, — фыркнула Регина, — как собаке пятая нога. Ладно, пошла я на занятия. Подошла она к нему и капризно подставила щечку для поцелуя. После Лубянки сразу помчался домой. Минут через двадцать в дверь позвонили. На пороге стоял Жданович и с ним еще трое. — О, бригада сразу приехала, — подумал я. — Добрый день. Проходите, пожалуйста. Распахнул я перед ними дверь. — Как же четверо. Они как пошли с лестницы сплошным потоком. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Двенадцать человек в итоге насчитал, и каждый тащит что-то. Переглянулись с гитом обалдевшие. Они свалили инструменты и коробки в комнате и в коридоре, и на выход все. Только прораб остался. «Куда они?» — немного шаляв, спросил я. «Сейчас принесут материалы, оборудование», — махнул рукой Жданович. «Можно пока вашу плитку посмотреть». «Да-да, в комнате коробки», — показал ему я. Он вскрыл и достал несколько плиток, долго крутил их в руках, рассматривая со всех сторон. «Чудная какая. Никогда такой не видел. Стеклянная». Ее на цемент обычный клеили. Вроде и держалась. Подошел к нему я, но у нее толщина немного больше, чем у обыкновенной керамической плитки, так что лучше хороший клей использовать. И затирка у вас в тон найдется?» Не хотелось бы между синими плитками видеть белые швы. Заказал импортную затирку с антигрибковым эффектом. Но она будет в лучшем случае к середине ноября. Жданович удивленно взглянул на меня, но ничего не ответил. Так и не понял, есть у него нужная мне затирка. Бригада опять вернулась к то, с чем, как муравьи, прямо и опять ушла на улицу. Несколько человек остались в квартире разбираться со всем этим хозяйством. — Давайте сразу с розетками на кухне определимся, — позвал я прораба. — Смотрите, для холодильника розетка нужна в том углу. Над рабочей зоной, вот здесь, сделайте три розетки под одной рамкой. Есть у вас рамки на три розетки? — На да, две есть. — Виновато взглянул он на меня. — Хорошо. Здесь две, там чуть правее еще одна. Пока он записывал себе рулеткой, измерял расстояние до точек, что я указал, оглядел еще раз кухню. — Где будет телевизор? На холодильнике. До появления свечи еще полно времени. Как только куплю большой телевизор, маленький на холодильник поставлю для жены. Давайте у холодильника тоже две розетки, сказал я ему. Надо в ту квартиру идти с кабинетом моим будущим разбираться. Там тоже надо розеток побольше предусмотреть. Компьютер однажды появится вдруг к тому времени еще не перееду. Лампа настольная обязательно нужна. Аккумуляторы для калькулятора все время заряжать нужно. Когда вышел в коридор, взгляд упал на стенной шкаф. «Сергей Романович», — осенила меня идея, а вы уже делали сдвижные двери для шкафов на роликах?» «Как это, сдвижные?» «Ну, как стекла в книжных полках сдвигаются в стороны по двойным направляющим. Только двери от пола до потолка тяжелые, поэтому ролики нужны». «Нет, такого мы еще не делали». «Попробуем», — подмигнул я ему. «Посмотреть бы». В поезде, в купейном вагоне ездили, но ну, вот смысл такой же, только не за стену дверь заезжает, а за другую дверь. Если Жданович сумеет сделать мне такой шкаф, то сразу попрошу по всему коридору таких же наделать. Загид ходил за нами молча, но слушал очень внимательно. Сходили в соседний подъезд. Договорились, что уберем во втором санузле раковину и поставим туда стиральную машину рядом с ванной. Обговорили розетки в будущем кабинете и вернулись в двушку. В квартире царила рабочая суета. Четверо мужиков накрывали мебель плотной непрозрачной пленкой и скрепляли изоленты. Надо же, целлофан у них с собой. Работают красиво, как хорошая бригада в двадцать первом веке. О моей мебели заботятся. Ну, дела. Цветы комнатные. Хорошо бы куда-то вынести на время ремонта. Наблюдая за своими, проговорил Жданович. Хорошо, сейчас унесем. Нашел я ключи от квартиры капитана. Пока мы с Загитом перетащили цветы, составили их вокруг ведра и соорудили для них систему полива, как для палем капитана прошло какое-то время. Вернувшись, мы увидели, что вся мебель уже укрыта пленкой. «А зачем они диванты замотали — спросил я, подходя к Ждановичу. «Где мы спать-то будем?» «Вы что, здесь спать собираетесь?» Удивленно посмотрел на нас с Загитом бригадир. «Это невозможно. Мы во всех помещениях сразу будем работать». «Если хотите контролировать ход работ, пожалуйста, приезжайте хоть каждый день, хоть по два раза в день. Хотя это совсем не обязательно. Опыт у нас огромный, и работа на контроле у начальства». Оглядевшись вокруг, отметил, что мужики все очень серьезные. Отпечаток высшего образования у каждого на лбу. Ни малейшего намека на перегар или что-то похожее. И как они действуют слаженно, без лишних движений. Переглянулись за Гитом, тот одними глазами показал, что сам в шоке. «Вы не думайте, у нас необычная бригада, которая окна вместо дверей вставить может», — убеждал нас прораб. «У нас специалисты работают высшей категории». «Ремонт быстрее закончат», — подсказал мне тесть. «Ну, хорошо», — согласился я. А куда было деваться?» «Придется нам с Загитом тоже в высотку на набережной перебираться». Оставил телефон той квартиры Ждановичу. «По вечерам я по-любому буду приезжать», — сказал я бригадиру перед уходом. «Будем решать вопросы, которые будут возникать по ходу работ. Но если непредвиденное что-то возникнет, лучше тормозните работу меня дождитесь. Что-то другое пока поделайте». Москва, МГУ Регина вышла от Самедова в прекрасном настроении. Сегодня она с удивлением отметила, что ей нравится, когда он ревнует и психует. Еще она почувствовала, что перестала бояться, когда он злится. Вбилась жену крепко в голову, что она выявляла все еще влюблена. Очень довольная собой, она отправилась на занятия, но мысли вернулись к Ивлеву, и настроение сразу испортилось. «Вот же сволочь!» — подумала она. «Других по ресторанам водит. А мне что говорил? Никогда и ни с кем, кроме жены? Другая не нужна ни на каких условиях?» «Чертов лицемер!» И сама тут же испугалась. «Неужто Самедов прав, Ивлев ей в самом деле не безразличен?» Но нет, ни разу она ни в одного мужика не влюблялась и не собирается. Мама столько раз твердила, что все не сволочи и одного хотят. И либо ты их используешь, либо они тебя другого не дано. Ивлев, правда, не вписался в эту мамину схему. Да черт с ним, сколько можно о нем думать. Отомстить бы ему все же как-то» внезапно ее озарила идея как можно нагадить ивлеву однолюб он ей говорил но пусть попробует развить эту идею перед своей женой с учетом того что она от самедова разузнала вот только идти к нему домой ей как то боязно хотя она все равно не знает его адрес вот позвонить бы ей еще когда она поступала тут же знакомые ребята сказали что у него дома телефон есть у одного во всем подъезде что для нее стало тогда еще одним подтверждением, что из него может получиться неплохой покровитель. Так позвонить бы было совсем неплохо, внешность не видна, кто звонил — не понять. Ивлева опять же случайно не встретишь в подъезде. Но как раздобыть его телефон? Самедов он наверняка знает. Но этот дурак подпрыгнет до потолка и начнет орать, если она у него попросит телефон Ивлева. Не вариант. Идея пришла в голову, когда она подходила к открытой двери в кабинет методистов экономфака. «Здравствуйте!» — вбежала она к ним с озабоченным видом. «Самедов срочно просит домашний телефон Ивлева со второго курса». «Сейчас, сейчас». Тут же взялась за какой-то журнал одна из методистов. «Ну вот, запиши», — подала она ей четвертинку из печатанного с одной стороны листа и продиктовала номер. «Спасибо», — выскочил от методистов с заветным клочком бумаги в руках Регины, не веря собственной удачи. «Так просто», — удивленно прошептала она. «Ну, и сейчас его жена узнает, что он с какой-то девушкой ходит по ресторанам». Но ее ждало разочарование. «Жданович, слушаю», — услышала она в трубке, позвонив из автомата внизу. «Разве это не телефон Ивлевых?» — растерянно спросила она. «Да» но они в ближайшее время не будут доступны по этому номеру». «А по какому номеру им можно позвонить?» — опомнилась Регина. «Что им передать?» — ответила вопросом на вопрос незнакомец, давая понять, что не собирается делиться с ней такой информацией. «Ничего», — недовольно ответила Регина и повесила трубку. «Уходила из дома с сожалением. Сколько ни объясняй, а косяки все равно будут». Вспомнил, как в 90-х во время косметического ремонта, попросил рабочего обновить краску на межкомнатной двери, подобрать оттенок под самый темный оттенок на обоях. Для меня на цветных обоях самым темным был темно-бежевый. Я на него вроде и показал. Пришел, а у меня двойные двери в большую комнату темно-розовые. Это не передать, в каком шоке я был. Я перекрасить не получилось, и жена в восторг пришла, когда увидела. Любят женщины все оттенки розового, в отличие от нас, мужиков. Позвонил жене, предупредил, что мы едем к ним. Думал, что жена поделилась с Загитом впечатлениями от временной квартиры, но он явно не ожидал, куда мы приедем. Когда он понял, куда мы идем, у него челюсть реально отвисла. Он медленно прошел по вестибюлю к лифтовому холлу, оглядываясь по сторонам, как в музее. — Это тоже с нами. Сразу предупредил я внимательного консьержа. Оказавшись в квартире, Загид бродил по ней, как завороженный, и выглядывал в каждое окно. Найдя лоджи, он приоткрыл там окно и расслабленно уселся в кресле, закуривая. «Ладно, оставайтесь пока тут». Не сдержал я улыбки, наблюдая за ним. Сам же я пошел звонить коменданту. Нам нужны еще спальные места. В течение часа нам притащили на двадцатый этаж еще две кровати. Я просил что-то на двух мужиков. Доволен был бы и одному дивану на двоих, но сервис в этом доме был запредельного для СССР уровня. «Придется нам на время сделать одну комнату с женской, вторую — мужской», — объяснил я Галее и Ирине Леонидовне. Следом за рабочими прискакал и сам комендант, юркий мужичок среднего роста. «Как вы разместились?» — поинтересовался он. «Всего хватает?» «Кастрюль больших не хватает». — С деловым видом заявила моя жена, — я аж крякнул мысленно. — Ничего себе, девчонка тут уже освоилась. — Сколько надо кастрюли каких? — поспешно повернулся к ней комендант. — Да я пошутила, — смутилась она. — Мы из дома привезем. Сразу не догадалась сказать, когда ты позвонил. Взглянула она на меня. — Завтра все привезу вечером, — пообещал я. — Ты мне только напиши список того, что надо привезти и где это все лежит. Поблагодарил коменданта, и он ушел. У меня образовалось немного свободного времени. Решил поехать в спецхран, посидеть там хотя бы часа два до закрытия. Москва. Квартира эль -Хажжей. Марат привез Аишу домой после тренировки и проводил ее по обыкновению до квартиры. Ассаляму алейкум, — встретил его Фердаус. Вот, держи адрес и телефон. Это наше посольство. Позвони, скажи, что от меня. Тебе помогут с курсами. Вообще, при изучении любого языка — главная практика. — Тебе надо говорить с ним на арабском, — повернулся он к Аише, чтобы он привыкал. — Хорошо, — кивнула Аиша. — Спасибо, — обрадовался Марат. Быстро перекусил и отправился в спецхран работать. Выходя из лифтового холла на первом этаже, нос к носу столкнулся с тестем Сатчана. Добрый вечер, — поздоровался я. — О, Павел! — улыбнулся он и протянул мне руку. «Как вы меня запомнили-то?» — искренне удивился я. «Теска-зятя», — подмигнул он мне с любопытством спросил, — «какими судьбами тут?» «Живу временно, пока у меня ремонт в квартире», — ответил я. «Двушку с однушкой объединяем». «Ну, рад встрече». Держа невозмутимую мину на лице, он пошел к лифтам, но я понял, что он озадачен. Не подозревал, видимо, что этот элитный дом может послужить временной нашлежкой для делающего ремонт студента. «Ну да, понять такое сложно. Интересно, позвонить Сачану, уточнить, что за хрень творится? И если позвонит, то что тот ему скажет?» Я тоже поспешил по своим делам, мимо гревшего уши все это время консьержа. Думаю, встреча с министром, который меня узнал, резко повысила мои акции в его глазах. По дороге к метро думал, что дурацкая получилась ситуация. Может, предупредить Сатчана, что тесть ему позвонить может? А то он еще Сатчану начнет меня в пример ставить. Типа, посмотри, где приезжий студент и где он. А тот же не сможет открытым текстом ему объяснить, что это, собственно, он с коллегами мне это и устроил. Вряд ли у них настолько доверительные отношения. Остановился все же и позвонил Сатчану из автомата. Тот долго хохотал, услышав о нашей встрече с его тестем, а потом сказал... «Спасибо, что предупредил. Я не думал, что вы с ним запросто можете встретиться. Сейчас что-нибудь придумай, чтобы красиво отбихаться, и если позвонит или жена, на меня натравит, чтобы разузнать, что происходит». Экономии по времени на дорогу не получилось, хотя я на это рассчитывал. На метро ехать меньше, чем от дома, а до метро идти больше. Просидел в библиотеке до восьми часов вечера, нашел межу его новинки, себе информацию для статьи в газету и с чувством выполненного долга отправился домой. Во вторник в университете не успел я войти в аудиторию, как на меня налетели наши парни и потащили в сторону подальше ото всех. «Представляешь, показали ему Марку то письмо, он так удивился, рассказывал Булатов, что оно к нам попало. Прямо сказал, что все письма до нас проверяются, и все это очень странно». — Похоже, ты был прав, — продолжил Витя Макаров, — и мы чуть серьезно не влипли. Спасибо, что не дал нам выбросить это дурацкое письмо. Мы уже думаем, что и не было никакого ветерана. — Все может быть, — усмехнулся я, — с них станется. Главное, вы себя проявили ответственными работниками, не прошли мимо крик души старого человека, но действовали в рамках своих полномочий и обязанностей. И что, они теперь нам так и будут провокации устраивать? — спросил Леха. — А мы пропустим что-то, не выбросим, а, допустим, ответ напишем. — Ну, Марк же проверяет, что вы там отвечаете, — возразил ему я. — Вроде читает, — кивнул Витька. — Ильдар вот тот просто подписывает, не читая. — Блин, хорошо, что рядом оказался и ума вложил, а то вышвырнули бы нас уже с работы. — На то и друзья, — улыбнулся я, сам мысленно усмехнулся. — Кто б тебя вышвырнул? «Никто бы вас не вышвырнул, наивные. Угрожая дать ход делу, комитетчики взяли бы согласие на сотрудничество со всех, кроме иракля Он его и так уже дал. И было бы уже у вас у каждого оперативной позывной. Взять того же Макарова Сердобольного. Да, о таком агенте только мечтать можно. Сын замминистра МИДа, да, испортил я КГБ красивую комбинацию». Главное, чтобы не узнали о моей роли и претензии не выкатили. Интересно, сольет ли им информацию, что я пацанов от глупости остановил? Кстати, пусть это будет лакмусовые бумажки на предмет того, можно ли ему доверять. И если обратятся ко мне с такой претензией, да даже через того же Румянцева, то все с ним будет ясно. После пар поехал на Лубянку. Сегодня предстоит лекция по союзникам СССР в ОВД. Интересно, что от моего текста осталось? Но, к моему удивлению, текст мы вообще не тронули. То ли мои лекции им нужны только в качестве нового вектора для собственных рассуждений, то ли хрен его знает. Румянцев задумчиво наблюдал за мной, пока я перечитывал оформленный экземпляр собственного доклада. Потом он отвел меня все в тот же зал, где я поздоровался с людьми в масках. Некоторые глаза в зале мне показались уже знакомыми. Привычно прочитал лекции и перешли к вопросам. Первый же вопрос задал офицер с первого ряда. У него из-за маски съезжали с носа очки в дорогой металлической оправе, и он вынужден был их периодически поправлять. Можно поспорить насчет массового перехода граждан Варшавского блока на сторону капиталистов, если дать им свободу выбора. Но, допустим, вы правы. И какой из всего этого вывод? Что с этим делать? — А ничего не сделаешь, — развел руками я всегда, повторяю, всегда хорошо там, где нас нет. И пока они не хлебнут капитализма по самое горло, пока не поймут, что имеют при социализме, им сравнивать с чем, кроме самых возрастных, которые помнят, как было при капитализме. Но проблема в том, что жили они при капитализме в свои молодые годы. А это возраст, когда воздух свежее, продукты вкуснее, девушки красивее. Они этот период жизни романтизировали и многое обо всех тягостях капитализма и позабыли. В уме осталось только хорошее. «А почему вы решили, что наибольшие проблемы с лояльностью к СССР у нас именно в Венгрии, Польше и Чехословакии?» Не унимался офицер с первого ряда. «Ну, что касается Чехословакии и Венгрии, то мы могли уже в этом убедиться в 1956 и в 1968. Но давайте пройдемся детальнее по каждой стране. Не стоит забывать, что Венгрия была частью правящей верхушки в Австро-Венгрии, и Венгрим это нравилось». Огромная империя Австро-Венгрия рухнула в результате поражения в Первой мировой войне, и у венгров начались нелегкие времена. А во Второй мировой войне они были нашими непримиримыми противниками и сражались с нами ото всей души. Я заметил, как дернулся офицер и понял, что он хочет сказать, усмехнулся и продолжил. предвосхищая ваш вопрос». «Я так понимаю, что вы хотели напомнить про то, что немцы тоже с нами воевали, но ГДР я не считаю самым слабым звеном, верно?» Офицер кивнул. «С ГДР много иначе. Немцы творили ужасные вещи, но их заставили покаяться за них на весь мир. Многим из них искренне стыдно, и они видят в социалистическом строе прививку от того, чтобы снова не было фашизма. Венгры делали все, что делали немцы». Уничтожали евреев, военнопленных, мирное население, хранили концлагеря, но их никто каяться не заставил. Чувства вины нет. Есть недовольство, что бывшая когда-то во главе огромной империи страна теперь находится в подчинении у Москвы. И второй момент. ГДР очень верна Москве, потому что есть ФРГ. Элиты в ГДР прекрасно понимают, что ГДР намного меньше и слабее ФРГ, и если Германия вновь объединится, их стопроцентно отстранят от власти, а то и по тюрьмам распихают. Они не могут отправиться поэтому в свободное плавание на Запад с триумфом, на котором мечтают венгерские элиты с надеждой на сохранение своей власти после компромисса с Западом против Москвы. Что касается чехов и словаков, то они столетиями были под немцев и к этому привыкли. Не будь ФРГ, будь вся Германия социалистической, у нас бы не было с ними больших проблем. Но ФРГ, их привычный капиталистический хозяин, существует, и они держат нас по ветру и ждут, когда снова смогут вернуться под власть немцев». — Не слишком ли это? — не выдержал один из офицеров с третьего ряда. — Так уничижительно говорить о наших братьях, чехах и словаках. — Так я сюда не ради красивой пропаганды пришел, а факты обсуждать, — усмехнулся я. — Вот вам один из них. Чехословакия имела мощную армию, вооруженную новейшей военной техникой, учитывая мощнейший военно-промышленный комплекс страны. Но эта армия неподвижно стояла, когда Гитлер вначале взял себе Судетскую область, а потом оккупировал всю страну целиком. Походит это на реакцию независимых людей, считающих себя равными немцам. Все эти тысячи новейших танков перешли Гитлеру вместе с экипажами и были вскоре брошены против нас. А во время войны против СССР военно-промышленный комплекс бывшей Чехословакии исправно поставлял множество военной техники Гитлеру. И фактов саботажа практически не было. Ответьте, почему, если я не прав, и чехи со словаками просто не привыкли считать себя придатком к немцам? Зал безмолвствовал. А чем крыть? Офицер с третьего ряда, который, видимо, специализировался на Чехословакии, и поэтому обиделся на мои слова, и тот не нашелся, что еще сказать. Ну, а теперь Польша. Как и венгры — страна, которая не может забыть о прежнем величии, но только гораздо больше, чем венгры, винит нас в том, что она его утратила. Но как же? Разделы речи Посполитой еще при императорах. Про то, что идея была Пруссия и Австрия, а России просто пришлось ее поддержать, чтобы эти две страны не разделили русского вассала Польшу без нее, в Варшаве благополучно забывают» и Запад делает большую ставку на Польшу против СССР. Они не забыли, как натравливали поляков на нас после прихода большевиков к власти и мечтают это сделать снова. Я вообще не удивлюсь, если через несколько лет одного из польских кардиналов сделают Папой Римским, чтобы дать сигнал полякам, что они часть западного мира и не должны быть под Москвой. И поверьте, они откликнутся. — Дополните вам, молодой человек, — усмехнулся пожилой офицер из первого ряда. Последние столетия только итальянцы становятся папами. Подождем, посмотрим. Я же просто говорю о том, что сам бы делал на месте западных политиков, чтобы обольстить поляков и натравить их на русских. Пожал я плечами. Вопросов было еще много, отвечал на банальные эрудиции. Я экономист, а не политолог, но я же жил в будущем, так что какие проблемы ответить на эти вопросы, пользуясь своим знанием? По дороге домой зашел в магазин и купил торт. Надо отметить начало ремонта и первый день проживания в высотке. Все-таки престижное место. Ехал и все думал. Есть же и приемы психолингвистического программирования, и профессиональная пропаганда. Но почему не начать обрабатывать население дружественных стран? Найти какую-то национальную идею и толкать ее в массы ради нашей пользы? Хотя о чем я? Мы же даже для себя любимых толковой национальной идеи так и не смогли найти ни в двадцатом веке, ни в двадцать первом. Зашел уже в холл высотки, поздоровался с консьержем. В лифтовом холле уже стоял человек. Он только мельком обернулся, кивнул мне, приветствуя, но мне хватило этого мгновения, чтобы узнать эти глаза и эти очки. Добрый вечер, ответил я. Очень хотелось сказать что-нибудь типа давно не виделись, но сдержался. Не хватало мне еще спалиться, что я его узнал. Явно какая-то большая шишка в КГБ растут, живет.